Литовский князь Альгерт, союзник Михаила Тверского, в свою очередь, жаловался на митрополита Алексея, Константинопольскому патриарху. И при отцах наших не бывало такого митрополита, как этот, благословляет московитян проливать кровь. И ни к нам не едет, ни в Киев не наезжает, а кто поцелует крест мне и убежит к нему, то есть нарушит данную клятву, и того митрополит снимает крестное целование. Бывало ли когда-нибудь на свете, чтобы снимать с человека клятву? 11. Сергий Радонежский оказал нравственную поддержку Дмитрию Донскому в борьбе его с Мамаем. Посылкой двух иноков Пересвета и Ослябя на Куликово поле он как бы и спрашивал благословение свыше на трудный подвиг. 1380 год. Двенадцатое. Тот же Сергий в критическую для Дмитрия минуту остановил войско Олега Рязанского и склонил его к вечному миру с Москвой, 1385-й. Вообще преподобный Сергий настолько ярко проявил свои московские симпатии, что когда в Москве уже вскоре после его смерти В 1392 году признали его святым, чтя особенно его заслуги как покровители и представители интересов московского княжества, Новгород по этой самой причине долгое время отказывался честовать его память. 13-е. По смерти Василия Первого митрополит Фотий отправился в Галич к Юрию, дяде Василия, убеждать его не искать великого княжения в ущерб племяннику. 1425 год. 14-е. Игумен Трифон разрешил Василия Второго Темного от и принял грех на себя, дозволив ему возобновить борьбу с Дмитрием Шемякой и вооруженной рукой отыскивать себе великое княжение. 1446 год. Пятнадцатое. митрополит Иона шлет всем соборам духовным обличительное послание Дмитрию Шемяке, обвиняя его в неисполнении договора, сравнивая с Каином и Святополком, и проводя мысль, что освобождение русской земли от иго татарского возможно лишь при условии Едино державие московского князя, что князь Василий сидит на великом княжении Божию благодатью, а кому что дано от Бога, того отнять никто не имеет права, забывая, как недавно этому самому Василию разрешено было нарушить свою клятву, послание особенно ставит шемяки в вину «клятва преступления» и грозит за него церковным проклятием». 1447. 16. -е. Тот же митрополит Иона рассылает грамоты новгородскому владыке епископу Смоленскому к ветчанам, Все направленные против Дмитрия Шемяки, все в пользу московского князя. 17. -е. Когда Василий II пошел с войском на Шемяку, то его сопровождал митрополит с епископами. 1449 год. Что деятельная защита интересов московских князей совпадала с благом общенародным и пользовалась горячим сочувствием самого народа, свидетельствует, между прочим, факт причисления почти всех митрополитов этого периода к лику святых. Исключения составили двое, но один Пимен правил митрополией в пору больших раздоров между самими иерархами. Его, как самозваного кандидата на митрополичий престол, не все даже признавали за главу русской церкви. Другой же, и Исидор, впав в унию, конечно, потерял всякое право быть сопричисленным к сонму русских праведников. Святой Петр Умер в 1326 году. Святой Феогност умер в 1353 году. Святой Алексей умер в 1378 году. Пимен умер в 1390 году. Святой Киприан умер в 1406 году. Святой Фотий умер в 1431 году. Исидор умер в 1376 году. Низложен в 1441 году, святой Иона умер в 1461 году.